Тренировочная комната номер 2 была длиннее, нежели тренировочная комната номер 3, где в прошлом году Таацио дрался с Хаттори. Это помещение было разработано для магии среднего Ордиуса Действия. По всему периметру 1 метр полу от стены был покрашен в красный цвет. Такому стоял в синей зоне, а Касуми и Изуми стояли в желтой. Такому был одет в обычную школьную униформу и держал под левой подмышкой книгу в древнем переплёте. Косоми и Зуми переоделись в спортивную униформу, которая максимально облегчала их движение, рабочая одежда с длинными рукавами и брюками, изготовленными из плотной ткани. Как правило, обычно присутствовала ещё безрукавка со свойствами поглощения, которую одевали на уличных технических упражнениях, которые проводились в искусственном лесу за горой, но сейчас ни одна из них не одела этот жакет. Плотно прилегающая рабочая одежда, которая была на них, идеально точно повторяла изгибы их тел, но из всех присутствующих только Томицка не знал, куда деть свой взгляд. Правилами запрещен физический контакт. Татси объявил это, стоя на разделяющие линии между синей и желтой зонами. Запрет на физический контакт относился к правилу, который запрещал физический контакт во время матча из-за естественных анатомических различий между парнями и девушками, если только не вводились какие-то определенные условия. Впрочем, обычно матчи между девушками также использовали это правило. «Я верю, что обе стороны уже все знают, но я еще раз пройдусь по всем правилам. Обе стороны не могут выходить за пределы своих цветных зон. Заступ в зону вашего противника, а также в красную зону, будут считаться вашим поражением. Вам нельзя физически касаться тела противника. Это правило также распространяется на контакт с помощью оружия. Однако...» Сказав это, Татсу и украдкой посмотрел в лицо Такумы. «Использование манипуляции оружием с помощью магии не входит в это ограничение». Однако Тация сразу перевел взгляд в нейтральное положение промеж двух сторон. И наконец, смертельные атаки или атаки, которые нанесут неизлечимый урон вашему противнику, строго запрещены. Если я решу, что ситуация опасная, то своей силой остановлю матч. На секунду на лице Утакома промелькнуло насмешливое выражение, которое, наверное, изображало его мысли: Ну попробуй, если сможешь. Хотя Тация, Миюки, Ханока и Шизука заметили это. Но никто не ругал Такому за неуважительное отношение. «Тогда приготовьтесь!» Касуми и Изуми сместились к центру своей зоны, Такому не сдвинулся со своей позиции рядом с разделяющей линией и позволил книге, которая была у него под мышкой, упасть к его ногам. Тация посмотрел каждому из них в лицо, все как один ответили ему кивком. Отступив к стене, Тацуя поднял свой правый кулак над головой и резко махнул им вниз. «Со вспышкой псионов они высвободили магию!» А выпустившими свои атакующие заклинания были Такома и Касуми, в то время как Изуми полностью сосредоточилась на защите зоны подавления магии. Так как он был один, Таками приходилось то атаковать, то обороняться, в то время как Касуми могла полностью сосредоточиться на атаке. Такие условия явно благоволили Касуми. «Что ты думаешь?» – Шизуку прошептала Ханоки. «Кажется, силы у них равны». Ответный шепот Ханоки не был наполнен уверенностью. Касуми в основном полагалась на магию движения, выставляя Такому целью для атаки воздушными блоками. Эта стратегия была направлена на выталкивание противника за границы. А из Такому полагался на укрепление данных и на физические препятствия. С другой стороны, Такума использовал магию колебания для прямых контратак, но так как они не проходили зону подавления магии Зуми, он сменил стратегию на атаку сжатыми воздушными пулями, которые создавались у него в руках. Эта популярная магия называлась «воздушная пуля», и в сочетании со своей популярностью была очень эффективна. Однако зона подавления магии простиралась шире, чем он думал, и воздушная пуля сразу начинала рассеиваться, как только входила в зону подавления магии, что очень затрудняло проведение эффективной атаки. «Мне так кажется, что Касыметян не хочет навредить шипакону. Вот почему возможности ее атак так сильно ограничены». «Верно. Шиппокон же — такое чувство, что он не понял полностью, как надо использовать воздушную пулю». Разве то же самое нельзя сказать и об Изуме? Ага, если не брать под контроль всю комнату, как это делает Миюки, использование зоны подавления магии недостаточно, чтобы полностью блокировать воздушную пулю. Они оба настолько талантливы, что полностью пренебрегли доведением своих навыков до идеала. А они все таки лишь новички. Правильно, мы были где-то на их уровне до турнира девяти школ. Пусть он и не мог слышать разговоры Хануки и Шизуку, но токома хорошо осознавал тот факт, что так дальше продолжаться не может. Он отчаянно пытался успокоить свое взволнованное сердце, и Риона искал возможности для запуска своей магии. Он не чувствовал, что уступал им в магической силе, он ни за что не проиграл боем даже в бою 2 на 1, так как он был уверен в своей победе при использовании своего козыря. Однако Токума осознавал, что был велик риск ранить своих противников, если он этот козырь использует. Пусть он был старшеклассником первой школы, но он не верил, что Тацуя, который не был даже одним из 28 семей, Мог вовремя остановить его магию, но все же шанс проигрыша из-за нарушения правил у него оставался. Это и было причиной колебания Такума. Однако, это плохо. Он пытался думать, оперируя магией в бою, как и ожидалось. У него это не особо получалось. Он использовал рассеивание на блоке воздуха, который целился ему в спину. Обменявшись ударами, Такума более или менее понял разницу между ним и его противниками, Касуми имела преимущество в масштабе магии, создании цепочек заклинаний и универсальности своей магии. Такума был сильнее Касуми, когда дело доходило до силы вмешательства, но он зашел в тупик из-за действий Зуми. Так как сила вмешательства была сильнее и последовательность магии была довольно проста, Такоми надо было всего лишь активировать рассеивание на короткий период, и воздушный молот Касуми тут же рассыпался. Несмотря на это, Такума немного страдал от сильного ветра, который образовывался от освобождения воздуха из сжатого состояния. Сила сжатия воздуха у воздушного молота была намного ниже, нежели у воздушной пули. Пусть высвобожденный ветер не мог никак нанести урон плоти Такумы, но его было достаточно, чтобы Такума согнулся. Тело Такумы наклонялось, из-за чего точность его магии падала. Воздушная пуля включала в себя множество переменных, таких как размер пули, степень сжатия воздуха, скорость пули которые становились постоянными, как только загружались последовательность активации, а направление и максимальная дальность выстрела могли изменяться в зависимости от желания волшебника. Хотя направление огня не требовало зрительного подтверждения, но прямая видимость цели намного упрощала прицеливание. Вот почему воздушные пули так и пошли по направлению к полу, и за длинной дистанции до ног из зуме одна из пуль, проходя по своей траектории, вошла в зону подавления магии, и высвободилась от сжатого состояния прямо перед контактом с полом и пошла к ногам Изуми. И Изуми слабо вскрикнула, а её тело затрясло ветром. Неожиданный порыв ветра привел к потере устойчивости. Видя это, Такума сразу понял свою ошибку, только теперь он понял, что зона подавления магии обнуляла сжатие воздуха и непрерывно замедлила ускорение, но абсолютно ничего не делала с кинетической энергией воздуха. Сфера пустого воздуха нейтрализовывала в воздухе всё по всем направлениям, Если коротко, то пули, высвобождаемые около пола, сталкивались с его сопротивлением, что ограничивало их высвобождение. Кинетическая энергия поступательного движения присутствовала в воздухе, который расширялся вниз и превращалась в порыв ветра, дующий на его противников. Другими словами, мне надо стрелять по направлениям, которые просто обнулят магию, а не атаковать напрямую. Токума сформировал 7 воздушных пуль в воздухе прямо перед ним, они создали вершины шестиугольника, одна из них была в его центре. Эта центральная полетела первой, а следом за ней одна за другой последовали другие с маленькими промежутками времени. Магия Шипа была разработана в Седьмом исследовательском институте и называлась «стадный контроль». Однако слово «стадо» относилось не к группе биологических организмов, а к любой группе, которая состоялась вместе без каких-либо причин к этому. Множественные независимые объекты или даже явления контролировались так, словно они были одним целым. Стадный контроль мог применяться как для падения стаграна льда на землю, так и как способность по контролю одной цели. Для старшего сына семьи Шиппа одновременный запуск семи воздушных пуль был легкой задачей. Первое поле упала в зону подавления магии Изуми и взорвалась, однако расширяющийся воздух был сразу окружен последующими шестью пулями и последовательно продвигался вперед. В конце воздушные пули сильно снизили плотность воздуха, превратив ветер в Шрапнель, которая понеслась на Изуми. «Ха?» Изуми вскрикнула не из-за удара ветровой шрапнелью, а из-за толчка, который сместил ее в другую сторону. Скорость, с которой Косуми рванулась к Изуми, была определенно увеличена за счет магии. Она, должно быть, сменила цель магии движения с Такума на себе, игнорируя нарастающее давление на тело, которое пришло с ускоряющим процессом магии движения. Даже если это была ее магия, все равно толчок в сторону нанесет ей определенный урон. «Вот он шанс!» – подумал Такума. Он хлопнул в ладоши на уровне груди, а внутри его зоны звук был изменен. Этот звук хлопка атакам был многократно усилен, и собранная звуковая волна была выпущена на косуме. Даже если зона подавления магии обнуляла магию, сам усиленный звук проходил без изменений. Если собранная звуковая волна будет высвобождена, то полученный звук сопоставим со звуком взорвавшейся оглушающей гранаты, если бы она рванула близко к Ссуме. Этого более чем хватило бы, чтобы она потеряла сознание. По крайней мере, таким был план. Однако звуковая атакующая волна такому попала в вакуумную тюрьму, воздвинутую Изуми. А воздух был высосан по вине вакуума. Порыв ветра, а также аккомпанирующие ему какафония, всколошматили волосы Касуми и Изуми. Пусть у Касуми они были короткими, но длинные локоны зуми были хаотично растрепаны. Но все, что она сделала, это слегка расчесало их разок одной рукой. «Касумитян!» «Ты в порядке?» Подняв немного свое туловище, Изуми спросила Касуми, которая все еще сидела рядом с ней. «Спасибо, Изуми. Сейчас было довольно опасно!» Касуми ответила ей и передвинула свое тело от Изуми. Прямо сейчас Токома собирался продолжать свои атаки, разделив обязанности по обороне, Касуми и Изуми еле-еле справлялись, сдерживая его. Тем не менее, ни у одной из них на лице не было ни намека на беспокойство. «Кажется, мы недооценили этого парня!» Я не совсем согласна с такой оценкой, но похоже ты права. Будет плохо, если будет так продолжаться. Ты же не хочешь проиграть? Конечно, я Давай сделаем это. А ага, как Как обычно. Я выстрелю. Я усилю. Отсчёт: 3, 2, 1. Роли назначены. Сразу после крика Касуми ревущая сила магии направилась к Такуми, увеличиваясь в геометрической прогрессии.